Глава 18. Первая. Фрэнк ожидал, что Элейн вновь вывалит на него гору дерьма. Едва он вернется домой, но, как выяснилось, о дерьме он волновался напрасно, в отличие от всего остального в этот день. И если на то пошло в дни последующие, эта проблема разрешилась легко. Тогда почему он не радовался? Выгнавшая его из дома жена Спала на кровати их дочери, положив правую руку на плечо Наны. Кокон был совсем тоненький, словно первый слой папье-маше, но полностью покрывал лицо. На столике у кровати лежала записка. — Я помолилась за тебя, Фрэнк. Надеюсь, ты помолишься за нас. — Элейн. Фрэнк смял записку и бросил в мусорную корзинку. — Тиана. Черная диснеевская принцесса в сверкающем зеленом платье танцевала на боку корзинки, возглавляя парад волшебных зверушек. У меня нет подходящих слов. Гард Фликинджер последовал за Фрэнком на второй этаж и теперь стоял у двери в комнату Наны. Да, кивнул Фрэнк. Полагаю, это правильно. На прикроватном столике стояла фотография в рамке Нана с родителями. Нана гордо поднимала свою знаменитую закладку. Доктор взял фотографию, всмотрелся в нее. «У нее ваши скулы, мистер Джерри. Везучая девочка». Фрэнк не знал, как на это ответить, поэтому промолчал. Доктора это не встревожило. Он поставил фотографию на место. «Ну что, начнем?» Они оставили Элейн на кровати, и второй раз за день Фрэнк поднял дочь на руки, чтобы отнести вниз. Ее грудь поднималась и опускалась. Она была жива. Но пациенты в коме после смерти мозга тоже могли дышать. С большой вероятностью их последний разговор, который Фрэнк будет помнить до самой смерти, когда бы она ни пришла, состоялся этим утром. На подъездной дорожке, где он наорал на дочь, испугал ее. Меланхолия окутала Фрэнка, словно низкий туман, поднимавшийся от ног. У него не было причин ожидать, что этот обкурившийся доктор сумеет хоть как-то помочь. Фликинджер тем временем расстелил полотенце на паркете в гостиной и попросил Френка положить на них нану. — Почему не на диван? — Потому что я хочу, чтобы свет падал на нее сверху, мистер Джири. А-а-а. Хорошо. Гард Фликинджер опустился на колени рядом с Наной и раскрыл медицинский чемоданчик. С налитыми кровью глазами и покрасневшими веками он напоминал вампира. Узкий нос и высокий покатый лоб в обрамлении каштановых кудряшек придавали ему Толику безумие. Тем не менее, хотя Фрэнк знал, что его гость не совсем в себе, голос доктора звучал успокаивающе. Неудивительно, что он водил Мерседес. Итак, что нам известно? Нам известно, что она спит, — ответил Фрэнк, чувствуя себя полным идиотом. Но нам известно гораздо больше. Из новостей я подчеркнул следующее. Коконы — это волокнистый материал, в состав которого входит носовая слизь, слюна, ушная сера — и большое количество неизвестного белка. Как он производится? Откуда берется? Мы не знаем. Происходящее кажется невозможным, учитывая, что нормальные женские выделения гораздо меньше по объему. Скажем, две столовые ложки крови при нормальной менструации, не больше чашки, даже при обильной. Мы также знаем, что жизнь спящих поддерживается этими коконами. И они становятся бешеными. «При разрыве кокона», — вставил Фрэнк. «Точно». Гард выложил инструменты на кофейный столик. Скальпель, ножницы и маленький микроскоп в черном футляре. «Давайте для начала измерим вашей дочери пульс. Идет?» Фрэнк ответил, что его это устраивает. Фликинджер осторожно поднял окутанное белым веществом запястье наны, Подержал 30 секунд, потом также осторожно опустил. Материал кокона немного приглушает удары, но пульс нормальный для здоровой девочки ее возраста. «А теперь, мистер Джерри, Фрэнк?» «Отлично. Так чего мы не знаем, Фрэнк?» Ответ был очевиден. «Почему это происходит?» «Почему?» — Фликинджер хлопнул ладоши. «Именно. Все в природе». Имеет свою цель. Какова цель этого феномена? Что пытается сделать Кокон? Он взял ножницы, открыл и закрыл. Так давайте попытаемся это выяснить.